Франциск вспомнил другую Анну, с которой он флиртовал в молодости. Он хотел ее соблазнить. Позже он увидел ее в кале, черноглазая, красивая. Она гордилась тем, что станет королевой. это Анна лишилась своей головы, потому что английский король заподозрил ее в неверности или сделал вид, что заподозрил. Затем была юная Катрин Говард, король любил ее, но и она не сумела сохранить свою голову. Если бы король Франции походил на английского короля, его Анна не посмела бы заводить любовников. Но, увы, или он, напротив, должен радоваться этому? Франциск I сильно отличался от Генриха VIII. Теперь их объединяли две вещи — старость и болезни. Говорили, что нынешняя жена Генриха, английского, является скорее его сиделкой, нежели супругой. Что ж, он, Франциск, обладал многими недостатками, но среди них не было лицемерия. Способность видеть себя со стороны была развита в нем, пожалуй, даже чрезмерно, порой, Она доставляла ему неудобство Он попросил Анну подойти к нему и поправить благоухающие подушки. — Так лучше? — спросила она. — Теперь тебе удобно, мой любимый. Он поцеловал ее руку. — Сколько лет я люблю тебя? — спросил король. Это началось еще до испанского плена. Черты ее лица стали более мягкими помнит ли она дни их страсти подумал франциск ты писал мне стихи в испанской тюрьме сказала она я никогда не забуду их думаю профессиональный рифмоплет делал бы это лучше например маро маро сочиняет стихи для всех Стихи, написанные влюбленным для его избранницы, имеют особую ценность. Она убрала волосы со лба Франциска и продолжила. — Мой дорогой, эта дуэль не должна состояться. — Почему? Он решил, что уступит Анне, но сначала напугает ее. Она принесет людям удовольствие. «Разве я не говорю всегда, что они нуждаются в развлечениях?» Он улыбнулся Ани. «Я постоянно стараюсь придумывать новые развлечения для придворных. А это появилось, само собой, публичное единоборство. Что может быть лучше?» «Это будет убийством. Люди обожают кровопролитие. Ты только представь себе, дорогая!» Кто-то поставит на Дэ кто-то на Дэ Игра? Дуэль? Я уверен, что победителем станет Мсье Дэ де Он действительно, любовь моя, лучший фехтовальщик Франции. Я превосходил его в мастерстве. Когда-то. Но, увы, я постарел, и другие заняли мое место. Анна прищурилась. Глаза короля горели. Она знала, что он видит сейчас ее занимающейся любовью с Де Шабо. Однажды он уже застал ее с Де Нанси. Он получит удовольствие, когда лучший фехтовальщик Франции убьет ее любовника. Де Вивон отомстит не только за дофина, но и за короля. «Это будет убийством», — повторила она. — О, любовь моя, ты недооцениваешь, де шабо, он далеко не трус и не попросит пощады на первой же минуте боя. — Конечно, он не трус, — с горячностью в голосе подтвердила Анна. — Он, несомненно, проявит себя с лучшей стороны, — сказал король. — Да, но все равно это будет убийством. — Не расстраивайся. «Любовь моя, молодой глупец сам поставил себя в такое положение. Но и что с того, что он любовник своей матери? Кого это касается?» «Мачехи», — сказала Анна. «Матери, мачехи, мне нет до этого дела. Ему не следовало вести себя так глупо. Не следовало мечтать о месте Это естественное желание. Как трогательно!» что ты заступаешься за молодого глупца, моя дорогая, пытаешься спасти его жизнь. — Я думаю о доме Валуа, — сказала Анна. Он поднял брови. — Объясни. — Тебе известно, что Деви Вон тут ни при чем. Задета честь дофина. — Ну и что? То, что другой человек будет защищать честь Валуа, Унизительно для королевского дома. Однако де Шабо считает, что его честь нуждается в отмщении. Он молот и горяч. Король лукаво посмотрел на Анну. С этим я согласен. Похоже, именно по этой причине он пользуется благосклонностью некоторых особ. Франциск, ты должен запретить эту дуэль. Она не может состояться без твоего разрешения. Я умоляю тебя не давать его. В ее голубых глазах появились слезы. Отчаянно бьющееся сердце Анны колыхала роскошный корсаж. Бедная Анна. Похоже, она сильно любит этого красавчика. Она просит сохранить ему жизнь, как когда-то просила отдать ей бриллианты мадам Дешетабриан. Она бросилась к нему поцеловала его увешанную перстнями руку, прижала щекой к груди Франциско. «Забавно», — подумал он. «Фаворитка короля умоляет его сохранить жизнь ее возлюбленному. Маргарита могла бы описать подобную ситуацию в одном из своих романов». Он провел рукой по нежной шее Анны, словно отсекая мечом прелестную голову от величественных плеч. — Что это значит? — спросила она. — Я подумал о моем старом друге, короле Англии. Она внезапно рассмеялась. Ее сообразительность всегда восхищала его. Он знал все. Дешабо был ее любовником. Она просила... «Спасти молодого человека, потому что нуждалась в нем». Он тоже засмеялся. «Дорогой Франциск», — сказала она, — «если бы мы могли начать нашу совместную жизнь заново, я бы хотела вернуть вечер нашей первой встречи. Ты его помнишь?» Он помнил. Ни одну женщину он не любил так, как Анну Дейли, Он старел, ему осталось жить недолго. Глядя на его лицо, Анна думала о своем будущем, которого боялась. Она прильнула к нему. «Франциск, я хочу, чтобы мы были счастливы». Она так много дала и продолжала давать ему. Взамен этого она просила сохранить жизнь ее любовнику. Мог ли Франциск, самый великодушный из мужчин, Отказать ей. В последние месяцы этого года королевский двор пребывал в растерянности. Старый порядок умирал. Люди гадали, какие перемены сулит появление на троне нового короля. Анна, спасшая своего любовника, Франциск запретил ему и Деви Вону сражаться на дуэли, наслаждалась короткой передышкой. Женщина знала, что она продлится недолго. Король все чаще и чаще страдал от рецидивов своей болезни. Теперь он проводил в одном месте не более нескольких дней. Он часто охотился, хотя слабость не позволяла ему получать большое удовольствие от этого занятия. Однако он говорил, что если болезнь помешает ему сесть в седло, он прикажет, чтобы его повезли в леса, Анна ежедневно молилась за его здоровье. Партия реформистов испытывала неуверенность в завтрашнем дне, а католики ждали его с надеждой. Катрин воодушевила инцидент с Дэ Шабо, ловко спровоцированной ею. Она ощущала, что при желании может превращать людей в марионеток, чувствовала себя кукловодом. Она жаждала власти. «Она добьется ее!» с помощью хитрости. Если ей отказано в любви мужа и детей, почему не компенсировать это путем обретения власти? Она умела действовать, оставаясь в тени. Катрин наблюдала за тем, как слабеет с каждым днем король. Она заботилась о нем, опекала, проявляла горячее желание служить ему и улыбалась, думая о том, как мудро она поступила, подружившись с Дианой. Благодаря пережитому унижению теперь у нее были дети, и она, в отличие от несчастной Анны де Стамп, могла не бояться смерти Франциска. Эти дети, плод мудрости и расчета, были гарантами ее безопасности. Теперь ей не надо было, как когда-то, умолять короля. По прихоти беспокойного Франциска двор метался по стране. Одна неделя в Блуа, другая в Амбуазе, затем переезд из Лоша в Сен-Джермен, возвращение в Ле-Турнель и Фонтенбло, потом все снова. В феврале, возвратившись из Манта, двор обосновался в замке ла рош -Гийон. Здесь королевская свита задержалась на некоторое время, метель не утихала, тучи заволокли небо. В огромных каминах полыхал огонь. Анна, Катрина и другие члены узкого круга ломали голову, пытаясь отвлечь короля от грустных мыслей. Они сочиняли пьесы, устраивали маскарады, затевали игру в кости и карты, давали балы, для которых заказывались необыкновенные платья и костюмы. Но король по-прежнему хандрил. Его бесила необходимость оставаться в одном месте, он нуждался в движении. Настроение короля передавалось его приближенным. Они стояли невеселыми группами, спрашивая себя и друг друга, как развеять скуку. Катрин они напоминали избалованных изобилием игрушек детей. Диана и Генрих тоже находились тут. Катрин было все равно, где остановился двор в «Ле Турнеле», «Лоше», «Фонтенбло» или «Ля Рожгийоне». Часы, когда дофин занимался любовью с Дианой, приносили страдания дофине. Надежда возрождалась в Катрин, когда церемония требовала, чтобы Генрих сидел рядом со своей женой или танцевал с ней. Он по-прежнему приходил в ее покои, чтобы исполнить супружеский долг. Эти свидания были одновременно сладостными и горькими. Всегда и повсюду с надеждой соседствовала ревность. Двор был завален снегом. Он лежал толстым слоем вдоль каменных стен. Никогда еще старый замок не казался таким мрачным. В душе короля нарастало раздражение. Порой он приходил в ярость из-за пустяков, которые раньше... Могли лишь заставлять его добродушно поворчать. Короли придворные только что плотно поели. Стариков потянуло в сон, молодежь жаждала веселья. — Почему бы королю не отправиться в свои покои и не поспать там, возможно, с одной или двумя красивыми девушками? — предложил один из молодых друзей денгена Граф грустно ответил что король уже не тот мужчина, каким он был. «Подойди сюда, моя дорогая Катрин. Посиди рядом со мной», — сказал Франциск. «Ты можешь предложить нам какую-нибудь игру, способную развеять скуку? Пожалуй, из всех моих замков сильнее всего я ненавижу Ларош-Гийон». Катрин посмотрела на Анну, сидевшую по другую руку от короля. Анна пожала плечами. Сегодня король выглядел как очень больной человек. — Сир, нам остается только смотреть на снег и радоваться тому, что мы находимся в теплом замке, а не на холоде, — сказала Катрин. — Дитя предлагает радоваться тем пустякам, что еще доступны мне, — заявил король. — В дни моей молодости мы устраивали славные турниры на снегу. — Сир! Пусть сейчас состоится турнир, — воскликнула Катрин. Увы, я слишком стар, чтобы принять в нем участие. Смотреть на поединок приятнее, чем сражаться самому, — заметила Анна. Поднимайтесь, лентяи. Король приказывает вам сражаться. Возьмите в руки оружие. — Снежки! — закричала Катрин. — Потешное сражение! Это нас развлечет! Франциск, Катрин, Анна, Диана, другие дамы и пожилые мужчины подошли к окнам. Молодежь побежала на двор. Наблюдая за сражением, Катрин мысленно улыбнулась. Даже во время игры придворные разбились на две партии. Денген возглавил реформистов. Он был на стороне короля и Анны. Католики выбрали своим командиром, конечно, Генриха, которого поддерживал смелый и честолюбивый Франциск Дегис. Именно Дегис обрушил град Снежков на графа Денгена. Дофин должен был сохранять достоинство. Героями битвы стали молодые Дегис и Денген. Диана не отводила от них глаз. Катрин же наблюдала за мадам де Пуатье. «Браво, граф! кричал король после меткого попадания своего любимца. «Браво, Дегис!» — имела смелость кричать Анна, когда красивый молодой человек совершал точный бросок. Даже люди, окружавшие короля, явно разбились на две партии. Только один человек хранил молчание. Мудрую Катрин устраивала репутация кроткой-робкой девушки, на самом же деле она была хитрее всех католики сражаются с протестантами подумала катрин партия де тамп против партии дианы дэивон против дешабо глупцы всегда становятся на чью то сторону умные работают на себя заметив что его невестка молчит король привлек ее к себе и шепнул но «Ну, катрин «За кого ты болеешь? За моего очаровательного графа? Или за этого красивого негодяя Дегиза?» «Я отдам свою симпатию победителю», — сказала Катрин. Франциск сжал ее руку и посмотрел девушке в глаза. «По-моему, эти прелестные темные глаза таят в себе большую мудрость». Я думаю, так. Пусть они разрядят свои чувства с помощью снежков. Это подходящее оружие. Сражение продолжалось. Оно было забавным. Королю не хотелось останавливать его. Франциск забыл о своей меланхолии. Катрин громко рассмеялась, когда Дегис растянулся на снегу. Диана бросила на нее холодный взгляд и Катрин тут же засмеялась над молодым Денгеном, нырнувшим головой вперед в сугроб. Глаза Катрин встретились с глазами Дианы, и любовница Генриха улыбнулась. — Ты, Диана, — подумала Катрин, — считаешь меня пустым местом, слишком мягкотелой для участия в ваших пустячных ссорах. «По твоему мнению, для такой простушки, как я, это всего лишь игра в снежки и ничего более?» «Славная забава! Эти снежки, верно, мадам?» сказала Диана. замечательное ответила Катрин. «Ничто не будет прощено», подумала Дофина. «Каждый укол...» Каждое маленькое унижение останутся в памяти. Когда-нибудь Диана заплатит за все. В игре произошел поворот. Кто-то подобрал камень и бросил его. Другой участник нашел на дворе бокал и швырнул его в голову противника. Пролилась первая кровь. Зрители засмеялись, начали аплодировать. Часть сражавшихся проникла в замок, они начали бросать друг в друга подушки. Король и его окружение давились от смеха, поощряя бурное развитие военных действий. В окно полетел один стул, за ним другие. «Вперед!» — крикнул Франциск. «Смелее!» Никто, кроме Катрин, не заметил того, что Франциск де Гис покинул поле боя только она одна догадалась что сейчас произойдет нечто существенное если бы она могла выйти отсюда и приказать одной из ее девушек проследить за медэгизм всевозможные предметы летели через окна на двор ваза из фарфора разбилась о голову одного молодого человека Он закачался с изумленным лицом и упал на снег. «Уносите раненых!» — закричал Франциск. Вслед за тарелками и блюдами в окна полетели кресла и маленькие столы. Король хохотал. «Веселое продолжение игры в снежки!» — заметила Анна. Внезапно забава обернулась трагедией. Катрин поняла, куда исчез Из верхнего окна выпал шкаф. Граф стоял внизу под этим окном. Раздался испуганный предупреждающий крик, но было поздно. Денген поднял голову, но не успел отскочить. Шкаф обрушился на него. Кровь молодого человека обогрила белый снег. Печальный год пролетел для короля быстро. Уже мало что привязывало Франциско к жизни. «Мне остается только любить, но несчастье отнимает у меня моих близких», сказал он. «Только я полюбил моего сына Франциско, как он умер при загадочных обстоятельствах. Мой дорогой Карл, стал жертвой чумы. И теперь этот красивый молодой человек, для которого нашлось место в моем сердце, глупо погиб во время игры. Он пытался освободиться от печали, предаваясь развлечениям. Переезжал из одного замка в другой, тем в жизни убыстрялся, К столу подавали все более изысканные яство, крепкое вино текло рекой. Франциско окружали новые красавицы. Мораль двора становилась еще свободней. Король заказывал себе экстравагантные костюмы, расшитые драгоценными камнями. Чем более тусклыми становились глаза короля, тем ослепительнее сияли его бриллианты. Чем сильнее бледнело его лицо, тем больше красных рубинов появлялась на нарядах Франциско. Он хотел наслаждаться остроумием и вином, женщинами и любовью, музыкой и поэзией. Его двор должен был оставаться самым роскошным и интеллектуальным двором Европы.